Глава пятая. Дары небес. Богдан продолжал преследование. Временами он останавливался, чтобы сделать небольшой глоток воды и определить дальнейшее направление погони. В одной из таких остановок что-то его насторожило, что-то незримое, какое-то внутреннее предчувствие беды. Кожа на руках покрылась мурашками, по спине пробежал неприятный холодок. Он привык доверять своему внутреннему голосу, Не раз это ощущение заставляло его остановиться, тем самым впоследствии спасая ему жизнь. Вот и сейчас он не стал торопиться, прислушался. Лес молчал, подозрительная, давящая тишина лишь усилила состояние тревоги. «Почему замолчали птицы?» — подумал он. «И где гребаные комары?» Вдруг над головой что-то громко ухнуло, Он даже не успел ничего понять, как мир вокруг него превратился в сумасшедшую карусель. Кувыркаясь, словно безвольный манекен, он отлетел в сторону и, сломав своей спиной пару молодых деревьев, потерял сознание. «Человек! Человек!» Тяжело открыв глаза, Богдан скривился от боли. Во рту стоял неприятный привкус, возникающий после крепкого удара в челюсть. Человек! Прозвучал громкий голос где-то сбоку от него. Богдан медленно повернул голову. На земле, оперевшись спиной на стволы поваленных деревьев, с раскинутыми в стороны крыльями сидел самый, что ни на есть, настоящий ангел. Богдан тряхнул головой. Его мозг, отзываясь тупой болью, напомнил ему погремушку. По крайней мере, ощущения были именно такие. «Походу, у меня очень жесткий сотряс», — подумал он, — и снова посмотрел в бок, надеясь, что видение исчезнет. Но оно не исчезло. Более того, оно даже попыталось приподняться, но, схватившись за бок, снова осело на землю. «Ты... ты... ты кто?» — спросил его Богдан. «Не бойся, человек», — ответил он. «Я не причиню тебе вреда. Ни тебе, ни любому другому живому существу на этой планете». «На этой планете?» Брови Богдана поползли вверх. «Ты пришелец, что ли?» Ангел недовольно фыркнул. пришелец? А вот это тебе ни о чем не говорит!» Он слегка пошевелил своими крыльями. «Вообще-то я ангел, посланник Господа вашего». «Вообще-то я атеист. Ну, был им до этого дня, по крайней мере». На какое-то время между ними повисла пауза. Ангел дал время Богдану осмыслить и переварить все то, что на него свалилось. Богдан встал, почесал затылок и, посмотрев на посланника небес, спросил. «Это что же? Значит, и ад есть?» «Есть, есть, не сомневайся», — ответил ангел. «Бля, вот это поворот!» «Ты грешен?» — ангел внимательно на него посмотрел. «Ну, как бы...» Богдан замялся, отводя свой взгляд в сторону. «Было там пару раз, конечно». «Отпускаю тебе все грехи твои с начала и до конца дней твоих», — быстро проговорил ангел. «А что, так можно, что ли?» — изумился Богдан. «Можно. А теперь подойди ко мне, мне нужна твоя помощь, человек». Богдан начал медленно и осторожно приближаться к ангелу. Ты издеваешься, что ли? Я, между прочим, тебе только что все грехи твои отпустил. Ну, прости, прости. На меня не каждый день с неба ангелы падают. Сыкотно немного. Богдан подошел к ангелу и остановился от него на расстоянии трех метров. Ангел тяжело вздохнул. Ближе. Богдан сделал шаг. Еще ближе, терпеливо проговорил он. Богдан сделал еще один шаг, но дистанция между ними не так уж сильно и сократилась. «Да ты можешь ближе подойти?» — взорвался ангел. «Как ты мне, стоя там, помочь-то сможешь?» После недолгого колебания Богдан набрал полную грудь воздуха, резко выдохнул и сделал последний шаг. «Будь что будет», — подумал он. «Молодец», — улыбнулся ангел, и молниеносно, так что Богдан даже не успел понять, что произошло, схватил его за куртку и потащил к себе. Уперевшись ногами в землю, Богдан обхватил запястье ангела в жалкой попытке освободиться. «Ты чего, друг?» — просипел он. «Не бойся, человек, это будет недолго», — ответил ангел. Подняв его как пушинку, он приблизил Богдана вплотную. Тот вырывался из рук Пернатого, словно дикая кошка, Но хватка ангела была словно тиски. Поняв, что ему не вырваться, Богдан зажмурился и замер. Ангел подождал несколько секунд, а затем, слегка отстранив его от себя, с интересом посмотрел на его смешную гримасу. — Ты что делаешь, человек? — Ты... ты в порядке? Богдан открыл один глаз. — Ну, если ты не собираешься меня сожрать или высосать мой мозг, то в порядке. — Что? «Высосать мозг? Зачем мне это?» «А я откуда знаю?» — ответил Богдан. «Зачем ты меня схватил тогда?» «Чтобы понять, достоин ли ты моего дара». «Да? И как ты хотел это сделать?» «Вот так», — ответил ангел и посмотрел ему прямо в глаза. Глаза ангела вспыхнули мягким голубым свечением, Россыпью сотен маленьких огоньков из глаз ангела на Богдана смотрел космос, и этот космос вскоре его поглотил. Перед ним пронеслась вся его жизнь, радость, горе, все, чем он гордился и все, о чем сожалел. Все это ему пришлось пережить заново, и некоторые моменты были далеко не из приятных. «Богдан! Богдан!» Голос ангела вернул его на землю, Он открыл глаза и посмотрел на Пернатова. «Ну, здравствуй, Богдан». Ага. виделись уже», — недовольно ответил тот. Ангел загадочно улыбнулся и слегка ослабил хватку. «Ты еще себе даже не представляешь, как ты прав. Вот, значит, как ты там оказался. За столько тысяч лет я просто позабыл твое лицо. Миг нашей встречи был слишком краток». Богдан нахмурил брови. «Ты знаешь, дружище», — сказал он, — «я, конечно, не врач, но, по-моему, ты сильно ебнулся головой, когда падал. Тебя не тошнит? Головокружения нет? Может быть, ты уже объяснишь, что тебе от меня надо?» «Мне надо, чтобы ты стал тем, кем я тебя запомнил». «Ну, точно. Видать, от ударов ляга и потекла. Я даже не знаю, как тебя зовут. Алло! Мы с тобой никогда раньше не встречались». «Уж я-то бы это точно запомнил!» Ворохил, представился ангел. «Очень приятно!» — кивнул головой Богдан. «Видишь ли, Богдан!» — сказал ангел. «Дело в том, что наша встреча была очень давно, примерно тридцать, ну, может быть, сорок тысяч лет назад. Но парадокс в том, что ей еще предстоит состояться. Ее как бы пока не было, но, уверяю тебя, она обязательно будет. Это уже состоявшийся факт». «Ладно», — Богдан устало кивнул головой. «Что дальше?» «А дальше, Богдан?» — ангел печально улыбнулся. «Моя смерть и твоя новая жизнь». Из груди ангела вырвался яркий золотой свет. Он, словно змея, извиваясь и шипя, стал проникать в тело Богдана. Дикая, нестерпимая боль наполнила каждую клеточку его тела. Сознание сузилось в одну маленькую черную точку, точку посреди дикого бушующего океана энергии. Боль постепенно угасла, и точка поняла, что если она не впитает в себя весь этот океан, то океан впитает ее в себя. И точка впитала. Впитала все до последней капли, оставляя после себя лишь иссохшие черепицы земли. Рука ангела разжалась. Богдан, пошатываясь, отступил назад. «Теперь беги!» «Беги, Богдан!» — устало произнес ангел. «Мои палачи уже близко. Помни, отныне ты нечто больше. Отныне само твое существование противоестественно. Ты стал прямой угрозой небес, но и их собственностью ты больше не будешь». Полушепотом закончил он. Глаза ангела закрылись. В голове у Богдана творилось что-то невероятное. Сотни вопросов и ни одного ответа. Но внутренний голос подсказывал ему, что конкретно сейчас стоит воспользоваться советом Варахиила. Он развернулся и побежал. А на поляне тем временем все наместники стояли, закинув головы вверх. Величественно, не спеша, словно две огромные птицы, ангелы спускались на землю. Под ударами их крыльев всех присутствующих покрыло пылью, лишь ангелы и их одежда оставались незапятнанными. Когда их ноги коснулись земли, наместники опустили головы и преклонили колени. Розиэль посмотрела на людей сверху вниз. — Правда, так они похожи на маленьких насекомых? — мысленно обратилась она к Михаилу. Тот смерил ее твердым, суровым взглядом, отчего улыбка на ее лице поползла вниз. — Не забывай, Розиэль, что именно на этих вот маленьких насекомых, как ты выразилась, и держится все наше царствие. Благодаря их непоколебимой вере и безумному внутреннему огню, что пылает в их душах. И этот огонь, Розиэль, способен сжечь все, даже нас. Разель виновато опустила глаза. Михаил развел руки в стороны и обратился к людям, стоящим на коленях. «Встаньте и узрите посланников божьих! Мы десницы Создателя вашего, вашего и всего сущего на этой земле!» громогласно объявил Михаил. Люди, повинуясь приказу ангела, поднялись с колен. «Наместник Индии», — продолжил Михаил, — «ты служил нам верой и правдой многие сотни лет. Теперь же ты отправишься с нами, чтобы занять свое место подле отца твоего. Подойди и прими дар вознесения в Царствие Небесное». Нарендра подошел Затем повернулся и посмотрел в глаза каждому. Каждый посмотрел в глаза ему. Михаил возложил свои руки ему на плечи, и через секунду тело наместника рухнуло замертво. Безжизненный, пустой сосуд, который еще мгновение назад был человеком, хорошо знакомым каждому, теперь казался кем-то другим. Что-то незримое покинуло черты его лица. Сейчас он был кем угодно, но только не тем Нарендрой, которого все знали. «Аминь!» — произнес ангел, и тело Нарендры, растворившись в воздухе, исчезло. «Аминь!» — хором повторили за ним главы государств. Разель провела по воздуху рукой. На земле между главами и ангелами материализовался небольшой сундучок из черного кварца. Михаил щелкнул пальцами. Сундучок, издавший пение, открылся. «Как вы все знаете, Земля сейчас находится в очень важном цикле», — начал Михаил. «Грядет битва. Люцифер наращивает свои силы. Нам крайне важно, чтобы созревшие души возносились именно к нам. Америка и Европа больше не в состоянии поставлять нам правильно сформированные души. Этот проект будет вскоре закрыт, исполнитель уже определен». Михаил посмотрел на Путина, и тот, приложив кулак, к своему сердцу уважительно кивнул головой. «Я сделаю все, что от меня зависит, господин». «Кто бы сомневался!» — тихо прошипел Трамп за его спиной. Путин слегка повернул голову назад, и его губы на миг дрогнули в улыбке. «Подойди ко мне, наместник», — сказал Михаил. «Как твоя новая оболочка?» «Почти прижилась» ответил Путин. «Это для тебя, наместник!» Михаил указал пальцем на сундучок. Путин заглянул внутрь. На бархатном, расшитом золотом полотне лежали ярко-красные кристаллы. Они пульсировали изнутри светом и энергией, и эта пульсация была похожа на биение человеческого сердца. «Что это?» спросил наместник. «Это контроль!» ответил Михаил. Души не созревают правильно, если все вокруг хорошо и спокойно. Души зреют в борьбе, задавая себе вопросы, задумываясь о своем предназначении, не обращая внимания на остальное стадо. А это... Михаил указал пальцем на сундук. Позволит и дальше стаду тихо пастись на угодьях отца нашего. Незачем им проявлять беспокойство, глядя на тех, кто вышел за ограду. Они не должны мешать планам нашим и тем самым нарушать равновесие. Нам нужны души, которые уже созрели, и это позволит ускорить нам процесс отбора. Как использовать эти артефакты, я передам тебе позже. А теперь отойди, смертный. Нам пора возвращаться. Владимир Владимирович отошел. Мощные серебристые крылья вновь подняли облака пыли. Когда она рассеялась, ангелов уже не было. Богдан бежал. Он бежал настолько легко и быстро, что деревья по бокам от него превращались в размытый силуэт. Но он этого не замечал. Все его мысли были заняты последними событиями. Михаил и Розиель стояли над Варахиилом. «Он абсолютно пуст», — сказала Розель. Михаил подошел к Варахиилу и присел возле него. «Что же ты наделал, брат?» — сказал он, грустно глядя в его полуприкрытые глаза. «Ты понимаешь, к чему могут привести последствия? В любом случае твоя жертва была напрасна. Если твоя душа не убьет этого смертного, то это все равно сделаем мы. Ему от нас не скрыться. Это лишь вопрос времени, а времени у нас, как ты знаешь, бесконечность». «Боюсь, что ваша бесконечность...» Улыбнулся ему Варахиил. «Скоро подойдет к концу». Он испустил последний вздох, и его рука, что все это время была прижата к груди, упала на землю. Из его разжатой ладони на траву выпал кристалл насыщенного сапфирового цвета. Розиэль схватила Михаила за крыло и рывком притянула его к себе. Портал скрыл их за секунду до того, как голубой кристалл высвободил скрывавшуюся в нем энергию. На его месте образовалась сфера. Она, напоминая мыльный пузырь, расширялась во все стороны. Все, с чем она соприкасалась, тут же исчезало, распадаясь на атомы. Ни огня, ни дыма, даже звука не было. Полная аннигиляция любой материи в радиусе пяти километров от эпицентра детонации. Вдали показался дым от костра. Дебилы, вы еще сигнальную ракету запустили. Подумал Богдан и ускорился. Остановившись метров за тридцать от предполагаемых похитителей, Богдан, словно тигр на охоте, стал подкрадываться к своим жертвам. У костра сидели двое мужчин. Один из них, помешивая в котелке какую-то похлебку, то и дело размахивал ложкой и что-то объяснял своему партнеру. Богдан прислушался к разговору. «Еще один рывок, и мы выйдем к поселку. Его на карте нет, так что искать нас там не будут». Мой кореш должен быть уже там, так что не ной, я все продумал. С этого прииска кормится зам генерального, к ментам он все равно не пойдет. Скорее всего, отправит каких-то лохов в погоню, если вообще отправит. А вот это уже обидно, — подумал Богдан. Анализ. Один обрез, два ножа. Один килограмм под сто двадцать, второй легковес, до ружья метра два. Жаль, что я карабин посеял, придется импровизировать. Богдан начал потихоньку сокращать дистанцию, и когда оставалось совсем чуть-чуть, под ногами предательски щелкнула ветка. Блять! выругался он. Бугай, видимо, был калачом тертым, так что не стал озираться по сторонам в поисках источника звука, а сразу же схватился за обрез. Богдан, не раз побывавший в таких ситуациях, ждал мощнейшего выплеска адреналина в кровь, от которого все вокруг происходит словно с ускорением, Но, к его удивлению, все случилось в точности наоборот. Люди двигались медленно. Воздух вокруг них стал каким-то тягучим, маслянистым, словно все вокруг погрузилось под воду. Шесть метров, отделяющих Богдана от бугая, он преодолел еще до того, как тот успел прицелиться. Оказавшись рядом, он одной рукой схватился за ствол, а другой ударил по нему сверху. Удар был такой силы, что металл согнуло пополам. Схватив бугая за горло, Богдан с легкостью оторвал его от земли и метнул 120 килограммового мужика в дерево. «Еще желающие есть», — обратился он к маленькому щупленькому мужичку, сидящему у костра. Тот вздрогнул и выронил из рук кружку. Если бы Богдан видел то же самое, что и он, то, скорее всего, несмотря на свой богатый опыт, сидел бы так же с открытым ртом и тупо хлопал глазами. Со стороны для этого мужика все выглядело следующим образом. Сначала где-то в кустах хрустнула ветка. Затем колобок, так все звали его подельника, метнулся за обрезом. Мураш посмотрел в кусты и замер. Там стоял человек с пылающими огненно-синими глазами, словно в них без конца и края били молнии. Затем от этого человека отделилась его точная копия и устремилась к колобку. Эта картина напоминала фотографию с очень длинной выдержкой – когда на фото вместо автомобилей видны лишь световые следы фар, Все это зрелище застыло в воздухе ровно на секунду, пока человек в кустах не подтянулся за своим силуэтом. Именно в этот момент Колобок и отправился в свой полет. «Ну вот и славно», — сказал Богдан. «Тогда разрешите представиться, лох которого отправили за вами в погоню. Золото где?» Мужик безмолвно указал пальцем на рюкзак, Свечение в глазах Богдана медленно угасло. «Правильный выбор», — одобрительно кивнул он головой. «Ну а теперь, котятки...» — Богдан развел в стороны руки. «Пора топать обратно». Его лицо выражало спокойствие и уверенность, чего не скажешь о его мыслях. «Ха -ха -ха, «Нихуя себе! Это что сейчас было? Я теперь типа Супермен, что ли?» Колобок, который уже начал приходить в чувство, закряхтел, привстал и оперся спиной о ствол дерева. Доброе утро, солнышко, сказал Богдан. Как спалось? Жестковато, с полумутными глазами ответил тот. Артур, который уже успел поужинать в столовой прииска, вернулся к своей ниве. Устроившись поудобнее на пассажирском сиденье, он достал планшет и закурил. Перед сном он намеревался посмотреть пару серий своего любимого сериала, но блики от фонарика в кустах, где сегодня скрылся Богдан, резко поменяли его планы. Он вышел из машины и напряженно всмотрелся в полумрак медленно наступающей ночи. Бликов фонаря больше не было. «Померещилось, что ли?» – подумал он. «Да и не мог Богдан так быстро!» Он не успел закончить свою мысль, как из кустов один за другим вылетели два человека и кубарем покатились к его ногам. Один из них попытался приподняться, но его припечатало рюкзаком, который вылетел за ними следом. Второй, жадно глотая воздух, перевернулся на спину. «Пить!» — жалобно проскулил он. «Не ждал?» — Артур вздрогнул. Рядом, откуда ни возьмись, появился Богдан. Он был свеж и бодр, в отличие от обессиленных и истощенных мужчин, лежащих на земле. «Артур!» — обратился к нему Богдан. «С ними делайте, что хотите, это ваше дело. Скажу руководству, чтоб деньги перевели по безналу. Можно прямо на карту. А еще, Артур, ты мог бы меня прямо сейчас отвезти в гостиницу, а затем сразу в аэропорт? Я заплачу». «Да какие деньги, Богдан?» «Сделаем».